ты есть Бог, гнул свой майк, Бог вникнет. Давайте оставим этот разговор, Джабл, во имя нашего братства. Позвольте мне выпить еще порцию джина. Сейчас принесу, отозвалась Доркес. Обстановка в номере напоминала семейный пикник, и хозяина гости были людьми неспесивыми, опытными, признанными и потому не страдающими глупым честолюбием, даже доктор Махмуд, всегда сохранявший дистанцию с людьми другой веры, сейчас расслабился. Ему чрезвычайно польстило, что Джаббл чтил и читал в оригинале учение пророка. Да и женщины у Джабла работали не такие уж бестелесные, как показалось с первого взгляда. «Это черненькая». Махмуд тут же отогнал мысль «нельзя, он здесь гость». Махмуд оценил, что женщины не болтали, не вмешивались в серьезные мужские разговоры, а быстро и радушно подавали еду и питье. В то же время он был шокирован непочтением Мириам к хозяину. Такие вольности обычно дозволяют только кошкам и детям-любимчикам. Организацию этого пикника Джавал объяснил тем, что за едой и приятной беседой легче скоротать время, По поводу же места проведения Харшелл сказал «Если генеральный секретарь согласится, он даст об этом знать. Останься мы во дворце, он начал бы торговлю, а сюда он уж точно торговаться не придет». «О чем торговаться?» – спросил Ван Трумп. «Он получил все, чего только мог желать». «Не все. Дуглас наверняка хочет, чтобы мы не имели права снять с него обязанности. Представляете, мы снимаем с него обязанности». А с ними и права, и передаем их человеку, которого он ненавидит, этому негодяю с честными глазами, нашему брату Бену, и другие стали бы торговаться, тот же Будда Конг, Я ведь у него изо рта кусок вырвал. Кстати, именно из-за него мы не едим и не пьем ничего из того, что нам привезли». «Джабл, неужели вы серьезно?» – спросил Нельсон. «Я подумал, что вы просто гурман и не признаете чужой кухне». «В этом отеле нас не могут отравить!» Джабл печально покачал головой. «Свен, вас действительно никто не собирается травить, но ваша жена может получить страховку за вас только потому, что вы ели за одним столом с майком!» «Вы на самом деле так думаете?» «Свен, я могу позвать прислугу и заказать для вас все, что хотите!» Но сам я этого в рот не возьму и майку не дам. Они знают, где мы. У них достаточно времени, чтобы состряпать что-нибудь пикантное. Я имею все основания подозревать, что добрая дюжина здешних официантов получают зарплату у Кунга. Пока мы не обезвредим силы, которые представляет Кунг, главная задача – сохранить майку в жизни. Джабл нахмурился. Возьмем, к примеру, паука «Черная вдова». Это тишайшее, полезнейшее и очень красивое существо, самое симпатичное из паукообразных. Единственный недостаток бедняжки – сила, несоразмерная с величиной. В результате каждый считает своим долгом убить черную вдову. А как же иначе, они очень ядовиты. А майку и того хуже, он не такой красивый, как каракурт. «Как можно, Джаббл?» – вмешалась Доркес. «Это не тактично, более того, неверно. Девочка, не это главное. Суть в том, что он не может избавиться от своего богатства, овладеть этим богатством равносильно смерти. Неприятностей нужно ждать со всех сторон, и не только от Кунга. Верховный суд политически не столь независим, как кажется». Хотя суд Майка не убьет, а всего лишь заточит темницу, как графа Монте-Кристо, но есть еще масса организаций и частных лиц, которым выгодно, чтобы Майк оказался почетным гостем на собственных похоронах. «Видеотелефон, босс. Энн. Ты из Филадельфии кричишь?» «Нет, из Далласа. Скажи, что я занят». «Это Бекки». «Что ж ты сразу не сказала?» Джаббл вылетел в другую комнату. «Бэкки, рад тебя видеть, дорогая. Привет, док. Смотрела ваше выступление». «Как впечатление?» «Никогда в жизни не видела более тонкой работы. Америка потеряла величайшего адвоката из-за того, что ваша мать не родила двойню». «Это высокая оценка, Бэкки. Спасибо. Но ты много сделала для того, чтобы спектакль состоялся». «Называй цену». Мадам Везанна хмурилась. «Вы меня обижаете, док». «Бекки, соловья баснями не кормят. Я старый, но могу поцеловать и обнять так, что ребра затрещат». Она улыбнулась. «Я хорошо помню, что вы можете. Помните, как вы шлепали меня, уверяя, что профессор будет жить?» «Что ты! Разве я мог так непрофессионально работать?» «Еще как мог». Значит, тот момент тебе была необходима шлепотерапия. И все-таки назови цену. Только хорошенько посчитай нули. Док, я знаю другие способы делать деньги. Вы смотрели биржевые новости? Нет. И не рассказывай. Лучше приходи к нам выпить рюмочку. Ну вы, я занята. Обещала очень важному клиенту, что буду дома. «Понимаю. А твои звезды, случайно, не говорят, что для этого клиента окажется лучше, если сегодняшняя сделка будет заключена без проволочки?» «Нужно посмотреть». «Пожалуйста. И приходи к нам. Майк тебе понравится. Он странноватый, но очень милый». «Спасибо, док. Я постараюсь». Они попрощались. Джаббл вернулся к гостям и застал Нельсона за осмотром Майка. Нельсон был обескуражен. «Доктор, — сказал он, — я видел пациента 10 дней назад. Откуда такие мускулы? О, мы вырезали купон из журнала для мужчин и нам прислали комплекс упражнений. И вот слабачок весом 90 фунтов превратился... Доктор, мне не до шуток. Спросите самого пациента. На вопрос Нельсона Майк ответил. «Я их вымыслил». «Правильно», – подтвердил Джабл. «Майк их вымыслил. Когда я его впервые увидел, он был невероятной размазнёй, бледной, как из подземелья. Так оно, наверное, и было. Я велел ему набираться сил. Вот он и набрался». «Делал упражнения?» – с сомнением спросил Нельсон. «Плавал». «За десять дней нельзя наплавать такие мускулы. Впечатление такое, как будто он не один год потел с гантелями». Нельсон нахмурился. «Я знаю, что Майк управляет сердечной мышцей, которой большинство людей управлять не может, но есть прецеденты. Доктор, — мягко предложил Джаббл, — не лучше ли смириться с тем, что мы в это явление не вникаем?» «Да, пожалуй», — вздохнул Нельсон. «Одевайся, Майк». Джаббл стал посвящать астронавтов в свои планы, уже почти осуществленные им. «Моя цель была проста». Связать деньги, чтобы за них не было драки даже в случае смерти Майка. Я специально говорил обстоятельства. Если Майк погибнет, права Дугласа теряют силу. Ходили слухи, что права Дугласа бессрочны, а нам это было невыгодно. И вообще, если бы все зависело от меня, то я лишил бы Майка последнего пенни этого чертового наследства. Почему, Джабл? Капитан, у вас есть деньги? Я хотел сказать, вы богаты. «Деньги?» – фыркнул капитан. «Я получаю зарплату, а когда состарюсь, буду получать пенсию. У меня две дочки в колледже, а дом заложен». «Да, богатство мне не помешало бы». «Вы сами не ведаете, что говорите. Богатство не сделало бы вас счастливым». «Если бы ваши дети учились в колледже, вы бы так не рассуждали». «У меня четверо детей, и все учились в колледже. Я тогда был в долгах, как в шелках. Старшая дочь – мастер своего дела. Она широко известна под фамилией мужа. Но вместо дочернего почтения – одна черная неблагодарность. Остальные же помнят день моего рождения, а в другие дни – не беспокоят. Образование им мне повредило. Я вспомнил о своих отпросках за тем, чтобы доказать вам, что отцу всегда нужно больше денег, чем у него есть». «Вы можете найти фирму, которая платила бы вам больше, чем вы получаете сейчас?» «Об этом не может быть речи», — отчеканил капитан. «Я профессионал. Вы хотите сказать, что ни за какие деньги не откажетесь от вождения космических кораблей?» «Я хотел сказать, что не возражаю против богатства. Это не поможет. Дочери всегда...» тратит на 10% больше, чем может честно заработать отец. Это, если хотите, закон харшоу Богатство, капитан, я имею в виду настоящее богатство, когда нужен десяток бухгалтеров, чтобы не запутаться в налогах, свело бы нас могилу скорее, чем отставка. Чепуха! Я бы вложил его в акции и стриг купоны. Вы бы этого не сделали. Большое богатство нажить нетрудно. Нужно всего-навсего посвятить этому жизнь». Но ни одна балерина так не вкалывает, как человек, приумножающий свое богатство. А это не ваш стиль, капитан. Вы не хотите делать деньги. Вы хотите только тратить. Совершенно верно, сэр. Поэтому я и не понимаю, зачем лишать Майка богатства? Потому что большое богатство – это величайшее проклятие, если, конечно, сам процесс не доставляет вам удовольствия, но и тогда богатство имеет серьезные недостатки. «Фу-ты-но-ты, Джаббл! Вы как охранник гарема, убеждающий нормального мужчину в преимуществах жизни Евнуха!» «Возможно, — согласился Джаббл, — человек обладает огромной способностью превозносить свои недостатки, и я не исключение, поскольку мы с вами, сэр, нуждаемся в деньгах лишь за тем, чтобы тратить их, мы не сможем стать богатыми». С другой стороны, нам не трудно будет наскрести грошик другой для удовлетворения всяких грешных потребностей, но большое богатство. Вы видели этот фарс, неужели вы считаете, что я мог назваться адвокатом Майка, то есть фактическим владельцем всего его добра и пообещать что-то Дугласу в обмен на его поддержку? Майк мне верит. Я его брат по воде, и я должен был украсть его состояние. Черт возьми, да. «Конечно, можно было бы сделать и так. Нашему генеральному секретарю деньги нужны не больше, чем нам с вами. Ему нужна власть, колокол, звон которого не достигает моего сердца. Если бы я пообещал Дугласу, а я бы с легким сердцем пообещал, что буду выделять средства на поддержку его администрации, он с таким же легким сердцем оставил бы все имущество майку». Джаббл передернул плечами. «Но когда я это вообразил, то...» испугался, капитан, вы не представляете себе, что такое большое богатство. Его владельцы со всех сторон осаждают, как нищие в Бомбее, всяческие просители и требователи. Одному вложи капитал, другому просто подари. С богатым человеком никто не дружит, бескорыстно, и он становится подозрительным. Люди, которые могли бы с ним дружить, слишком горды и утонченные, чтобы переносить такую подозрительность, хуже того... Семья богатого человека постоянно находится в опасности. Капитан, вам приходило в голову, что ваших дочерей могут похитить? Что? Не дай бог, не приходило. Если бы вы были так богаты, как Майк, вам пришлось бы приставить к дочкам охрану, и все равно вы не могли бы спать спокойно. А вдруг охрану перекупят?» Припомните последнее похищение. Во всех соучаствовала прислуга, и очень немногие похищенные остались в живых. Можно ли за деньги купить что-то такое, ради чего не жалко сунуть в петлю голову дочери? Вантром задумался. Согласен. Остаюсь бедным. Аминь. Я тоже хочу жить, как привык, спать в своей постели и спать спокойно. Ради Майка я чуть было, не согласился провести остаток жизни в бухгалтерских подсчетах. Но меня вовремя осенило, пусть голова болит у Дугласа. Я не опасаюсь, что он начнет красть. Только сортные политики хочет до денег. Дуглас же – высший сорт. Не кривись, Бен, а молись, чтобы он не свалил ответственность на тебя». Если все будет в порядке, я смогу спокойно заняться своими «розами». Труднее было обойти решение по делу Ларкина. «Мне кажется, здесь ты перегнул палку, — жабл, — вмешался Кэкстон. Майк мог отписать Дугласа свое имущество, оставаясь при этом королем Марса». «Бен, мальчик мой, — нежно проговорил Харшу, — твои сплетни иногда интересно почитать». «Спасибо. Но в политике ты не андерталец». «Слава Богу!» – вздохнул Кэгстон. «Я уж решил, что ты подобрел».